Глава 55. Вася женится. В этот судьбоносный день Василий Панов, сам того не ведая, решил судьбу и не только свою. В выходной они с Виолетой с утра сходили в Центральный парк культуры и отдыха, катались на лодке. В северных прудах цвели кувшинки, по ту сторону Большой невки стоял Дацан, разграбленный дом Виткевичей. Сами Виткевичи тоже были там, напуганные и обедневшие, но не фатально. Настоящих денег налетчики так и не нашли. Жизнь продолжалась. Вася отпустил весла, лодка стояла, покачиваясь на тихой воде. Виолетта пересела к нему, опустила голову ему на плечо. Они даже не целовались, а безмолвно приникли друг к другу и замерли. В неподвижном знове совершенно неслышными были шумы большого города. Казалось, время остановилось. Вася почувствовал, что настал момент, которого он давно ждал. Но все не было четкой уверенности, что это действительно тот самый, что любимая согласится выйти за него замуж. Ты... Да? С ней было просто. Виолетта схватила мысль и легко могла договориться о нему. Она все делала на лету. Они пошли в ЗАГС и подали заявление. Это в деревне свадьбы осенью, когда урожай собран. А в городе летом самая пора. Все цветет и пахнет. Вася не беспокоился о расходах, тратить было нечего, проставился Зимушкин. На свадьбе гуляла вся первая бригада. Папа с мамой и тетей Глашей, а также немногочисленные товарищи Петра Петровича с фабрики. А потом у Васи начался отпуск. Он и должен был начаться по графику. Черков уезжал с семьей в Крым в бархатный сезон, Колоды отгулял, а Эрихберг традиционно брал отпуск в декабре, чтобы отметить сроднюю какие-то свои праздники. Медовый месяц был лучшим Васиной жизни. Лучшим, но не самым запомнившимся. Запомнившимися были зимние месяцы 1941 и 1942 годов, но не самыми лучшими. А когда Вася вернулся загоревшим и повзрослевшим, его настигли последствия необдуманного решения и катастрофические проблемы. В столовую вкусно пахло комбинированным жиром, тем же, что скопилось оранжевым озерцом на краю тарелки с пшонкой. Вася подцепил вилочкой розовый рыхлый кубик, возможно, мясной продукт. Ну, или нет. «А ты забурел», — отметил подъехавшись за стол Миша Саймин, и принялся загружать с подноса своей добычу. «А ты, когда в отпуск с руководством старшего по социальному рангу спросил панов?» В феврале. Миша протянул руку и рассеянно сказал «Поздравляю! Ого! Кольцо купил? Куда мне? Дар досталось!» Прокупеческое кольцо комсомольца Васи в первой бригаде уже все сказали. Напанов решил поносить еще месяц. Оно хорошо сидело на пальце. «От кого?» — немедленно спросил экономический опер. «От дяди». на муж тети Глаши прожил достойную жизнь. И Вася был готов повторить его судьбу, хотя и не верил предрассудки насчет чужих обручальных колец. Королеве Марго Петр Петрович купил колечко в ювелирном магазине. Виолетте об этом ничего не сказали. Кольца появились из Васиного кармана во дворце бракосочетания, сами собой. Какое-то время они молча ели. сами аккуратно подбирал ломтиком черного хлеба комбижирм с тарелки. Надо было успеть, пока горячий. Потом он занялся щами и свежей капусты, сдающими сладковатый запах вареной без соли травы. Среди прозрачных нашинкованных листьев попадались разваренные куски свежей картошки. Урожай в Ленинградской области собрали хороший. Наконец тарелки опустили. Сытые оперативники переглянулись. Миша тихо рыгнул, прикрыв рот ладонью, и повидал Васе. — А ты мне ценного кадра подогнал. — Какого? — Гражданина Лагазина. Помнишь? «Конечно. Вася давно про него забыл. Нарул что-нибудь о нем?» «Да я только начал. Хороший человек попался. Я у него из-под прилавка пять кило сахара купил, без талунов, естественно. Ну и взял за лапу. Садится-то неохота, я его извербовал. Разговорил за несколько встреч. Он такого набарабанил, что рой да рой. Я копаю, как шахтер в забой. Начинает вскрываться целая сеть, которая продукты на товарной станции Финбан и лямзит и через торговые точки их продает. Вась почувствовал, как по спине пробежал холодок. Сеть? Разветвленная такая организационная преступная группа. Верхушка на пищевых предприятиях заседает. Они заказывают продукты. Когда вагон прибывает на станцию, в дело вступают наводчики. Настоящий семейный подряд. Жена диспетчер и знает, что в каком вагоне прибыло, а муж инженер-путеец. Он устанавливает, где нужный вагон стоит, или сам тихий тупичок отгоняет. Ночью приходит бригада ух. Вагон чистит не весь, само собой, но выносят немало, а потом по магазинам, вроде того, где Лагазин работает, там реализуют, деньги поднимаются наверх, вплоть до директоров. Тебе же тесть, вроде как, директор, сообразил опер Самин. У Панова зашевелились волосы.